Сын учился в четвертом классе, и так получилось, что он один, Чернобыльской, был в этом классе. Они все его боялись, называли Светлячком. Я испугалась, что у него так быстро кончилось детство. Мы уезжали из Припяти, а навстречу нам шли военные колонны, бронетехника. Вот тут стало страшно. но меня не покидало странное ощущение, что все это происходит не со мной, с другими. Сама плакала, искала еду, ночлег, обнимала, успокаивала сына, а внутри даже не мысль, а постоянное ощущение. Я зритель. Только в Киеве нам выдали первые деньги, а купить на них ничего нельзя». Сотни тысяч людей подняли с места. Все скуплено, съедено. У многих инфаркты, инсульты прямо там, на вокзалах, в автобусах. Меня спасла моя мама. За свою долгую жизнь она не раз лишалась дома, нашего имущества. Первый раз ее репрессировали в тридцатые годы. Забрали все — корову, лошадь, хату. Второй раз — пожар. Только меня из огня выхватило. «Надо пережить!» — утешала она. «Мы ведь живы!» Вспомнила, сидим в автобусе, плачем. Мужчина на первом сиденье громко ругает жену. «Какая же ты дура! Все хоть какие-то вещи взяли, а мы с тобой трехлитровыми банками загрузились». Жена его решила, что раз на автобусе, то по дороге передаст своей матери пустые банки для маринадов. Возле них лежали огромные пузатые сетки. Мы всю дорогу о них спотыкались. Так они с этими банками в Киев и приехали. Я пою в церковном хоре. Евангелие читаю. Хожу в церковь, потому что Только там говорят о вечной жизни, утешают человека. Больше нигде этих слов не услышишь, а так хочется услышать. Мне часто снится сон, как мы идем с сыном по солнечной Припяти. Сейчас это уже город-призрак. Идем и разглядываем розы. В Припяти было много роз. Большие клумбы с розами. Я была такая молодая. Сын маленький, любила. А весь страх забыла. Будто бы только зритель была. Надежда Петровна Выговская. Переселенка из города Припять. Монолог о том, Как легко стать Землей. Я старался запомнить те дни. Было много новых ощущений. Страх вырвался в неизведанное, как на Марс. Я родом из Курска. В 69-м у нас построили атомную станцию в городе Курчатове. Из Курска туда ездили за продуктами, за колбасой. Атомщиков обеспечивали по высшей категории. Я запомнил большой пруд. В нем удили рыбу, недалеко от реактора. После Чернобыля я это часто вспоминал. Значит так, мне вручают повестку, и я, как человек дисциплинированный, тот же день являюсь военкомат. Военком листает мое дело. Ты, говорит, ни разу у нас на сборах не был, а тут химики нужны. Не хочешь в лагерь под Минск на 25 дней? Я подумал, почему бы мне не отдохнуть от семьи, от работы? Помарширую по свежему воздуху. 22 июня 1912. 86 -го года, с вещами, котелком и зубной щеткой, в 11 часов я прибыл на сборный пункт. Удивило, что нас слишком много для мирного времени. Мелькнули какие-то воспоминания из военных фильмов. И день какой-то выпал, 22 июня, начало войны. то объявят строиться, то разойтись, и так до вечера. В автобусы погрузились, когда темнеть начало. Команда, кто спиртное взял, выпивайте. Ночью сядем в поезд, а утром будем в части, чтобы вышли свежие, как огурчики, и без лишнего багажа. Понятное дело, гудели всю ночь. Утром Нашли в лесу свою часть. Снова построили и вызывают по алфавиту. Получение спецодежды. Дали один комплект, второй, третий, ну, думаю, серьезные дела. Еще выдают шинель, шапку, матрас, подушку. Все зимнее, а на улице лето. И обещали, что отпустят через 25 дней. «Да что вы, ребята!» — смеется капитан, который нас вез. «Двадцать пять дней? На полгода в Чернобыль загремите!» «Недоумение, агрессия!» «Тут нас давай уговаривать, кто за двадцать километров попадет двойной оклад, кто за десять — тройной, кто к самому реактору множь на шесть». Один начинает считать, что он за шесть месяцев на своей машине приедет. Другой хотел бы убежать, но военная дисциплина. Что такое радиация? Никто не слышал. А я как раз перед этим прошел курсы по гражданской обороне. Нам выдавали информацию тридцатилетней давности. 50 рентген, смертельная доза. Учили, как падать, чтобы ударная волна над тобой прошла, не задела. Облучение, тепловой нагрев, а о том, что радиоактивное заражение местности самый поражающий фактор, ни слова. И те кадровые офицеры, которые везли нас в Чернобыль, не больно соображали. Одно знали, водки надо побольше, а от радиации помогает. Шесть дней стояли под Минском. Шесть дней пили. Я коллекционировал этикетки спиртных бутылок. Сначала водку пили, потом, смотрю, пошли какие-то страшные напитки. Нихтинол и разные другие стеклоочистители. Как химику мне это было интересно. После нитхинола ноги ватные, а голова трезвая. Даешь себе команду встать, а сам падаешь. Значит так, я инженер-химик, кандидат наук. Призвали меня с должности заведующего лаборатории крупного производственного объединения. Как меня использовали? Дали в руки лопату. Практически это был мой единственный инструмент. Тут же родился афоризм. На атом с лопатой. Защитные средства – Респираторы, противогазы, но никто ими не пользовался, потому что жара до 30 градусов. Напялишь — умрешь сразу. Расписались как за дополнительную амуницию и забыли. Еще один штрих. Из автобусов переселили в поезд. Посадочных мест в вагоне 45, а нас — 70. Спали по очереди. Что-то вдруг вспомнилось... Что такое Чернобыль? Боевая техника и солдаты, Моечные посты, Военная обстановка Разместили в палатках По десять человек. У кого-то остались дома дети, У кого-то жена рожает, У кого-то нет квартиры. Никто не ныл. Надо, значит, надо. Родина призвала, Родина велела. Такой у нас народ. Вокруг палаток гигантские горы пустых консервных банок. Монбланы. Где-то хранившийся на военных складах неприкосновенный запас на случай войны. Банки из-под тушенки, перловой каши, из-под кильки, стаи кошек, их как мух. Деревни выселены, От ветра калитка скрипнет, мгновенно оборачиваешься, ждешь человека, а вместо человека кошка выходит».